Глава 13. Деяния дьявола проявляются в искушениях, которыми он манит нас, и особенно явственно в посулах, которые он обещает бездетным, в соблазнах, которыми он завлекает бесплодных. Показания преподобного Джона Нортона из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1662 год, том 3. В тот день, когда должны были заслушать её прошение о разводе, Мэри мало ела за завтраком. За обедом, поддавшись настоянию матери, она проглотила немножко кислого хлеба, поковыряла вилкой в тарелке с репой и откусила немного мяса с ножки индейки. Абигейл и Ханна почти ничего не сказали ей, но они практически перестали разговаривать с тех пор, как Абигейл застала молодую хозяйку, стоящей на цыпочках перед Генри Симмонсом, рука в руке. Теперь Мэри жила под одной крышей с Абигейл и знала девушку с тех пор, как та приехала в колонию, но они внезапно стали как будто чужими. Мэри понимала, в чём затруднение Абигейл. Её показания могут разозлить хозяев, но последствия лжи могут быть куда более печальными, так как от них не будет спасения в вечности. Мэри в точности описала родителям, что произошло между ней и Генри, и что видела Абигейл. И отец Мэри провел с девушкой беседу по поводу того, что она должна говорить в суде. «Надеюсь, Абигейл», — сказал он ей в присутствии Мэри, — «мы никогда не забудем, какие раны Томас Дирфилд нанес моей дочери. Посмотри на ее руку. Вспомни, как она выглядела, когда Мэри только вернулась к нам. Ее и без того могут оклеветать так, что ей до конца жизни придётся жить с этим бременем. Мысленно рассуди, какую малость ты могла видеть и как необратимо может пострадать репутация моей дочери, если это слушание выйдет за рамки простого обсуждения подлости её мужа. Я буду помнить об этом, сэр, пообещала служанка. Но Мэри чувствовала скорее неловкость, чем облегчение. Она понимала, что натворила, знала, что её искусили, И как дорого может обойтись ей миг слабости. Её отец также навещал Генри Симмонса. Он не сообщил ей подробности беседы с молодым человеком, но заверил её, что в случае, если на суде всплывёт вопрос неверности, Генри готов взять всю вину и последствия на себя. Отец напомнил Мэри, что Абигейл видела только поцелуй, и потребовал от дочери подтвердить, что дальше поцелуя дело не зашло. Обвинение в неверности грозило смертной казнью. Тем не менее, Мэри знала, какие чувства испытывает Генри. Это соблазн, искушение. В присутствии Генри она ощущала волнение, которого Томас никогда не пробуждал в ней. Вот уже на протяжении нескольких недель она думала о нём как в течение дня, так и по ночам, лёжа одна в постели. Мэри и её родители знали, что её муж нанял адвоката, который вчера приходил поговорить с обеими служанками Бёрдонов. Этот один из немногие в колонии адвокатов был пухленьким человеком с мохнатыми точно гусеницы чёрно-белыми бровями, по имени Филип Бристл. Все его дружны ненавидели в основном из-за профессии, но интеллект его ни у кого не вызывал сомнений. Хотя была веская причина нанимать именно нотариуса. такого как Бенджамин Хал. Ибо просить адвоката представлять ваше дело перед губернаторским советом нечто совсем иное. Это выглядело не презентабельно. Однако среди магистратов были и прошедшие официальное обучение в Англии, поэтому появлению в ратуше адвоката уже никто не удивлялся. Филип Бристол попросил служанок детально описать действия мэрии в то утро, когда она вернулась в родительский дом. Абигейл заверила Джеймса Бёрдена, что адвокат не задал ни одного вопроса о Генри Симмонсе. «С чего бы ему?» — риторически вопросила она. «И пока в суд вызвали только Абигейл». В этом чувствовалось некое дурное предзнаменование, потому что теперь Мэри была не уверена в ее показаниях. В течение этой недели Мэри не раз вспоминала свои разговоры с Томасом, пытаясь понять, что она не могла. Что заставляло его прилагать столько усилий для сохранения их брака? Гордость? Страх потерять треть собственности? Или он на самом деле любит её? Ответа она не знала, но полагала, что третий вариант наименее правдоподобен. В конце концов, в его глазах она была не более чем вздорной бабёнкой, либо возгордившейся грешницей, и в обоих случаях остро нуждалась в поучениях. в виде грубостей и побоев. Почти весь день в ту среду она провела вместе с Бенджамином Халом и матерью за столом в доме родителей, перечитывая показания, которые Хал скрупулёзно выписал. Но Мэри не понимала, каким образом хоть что-нибудь из этого поможет ей. В какой-то момент ей стало так плохо, ей внушали страх незапятнанной репутации Томаса Дирфилда и одержимость колдовством и вилками Кэтрин Штильман. что она вышла в сад, и там за небольшим курятником её вырвало. Вытирая рот фартуком, она увидела рану, навек обезобразившую её левую руку. Носик чайника. Кто вообще поверит в это? Следы от трёх зубьев всё ещё можно было различить, но только если приглядеться. Мэри полагала, что кость срастается, но рука по-прежнему болела, и работая по дому, Она старалась действовать только правой рукой. Когда она вернулась в дом, мать спросила, плохо ли ей от волнения или она на самом деле заболела. Мэри ответила, что с ней всё в порядке. С тех пор, как она оставила Томаса, у неё не шла кровь, и в её голову даже закралось подозрение, что она беременна. Но дело обстоит вовсе не так, она уверена в этом. Как и в том, что никогда не забеременеет. Нотариус сообщил, что отнёс в ратушу некоторые показания, но имеются и другие, которые он не предоставил магистратам. Они были не бесполезны, пояснил он. Просто им не помогли бы. Хал добавил, что в тот же день собирается обойти ещё нескольких человек и попросить их завтра дать в ратуше устные показания насчёт отношений Томаса и Мэри и того, чему они были или не были свидетелями. Скажите мне кое-что, обратилась Мэри к нотариусу. Он откинулся на стуле и молча ждал, как и её мать. Когда все выскажут обвинения в мой адрес и меня признают грешницей, недостойной ангелов. Продолжайте, подбодрил её Хал, но на лице матери отразилась более сильная тревога, чем когда чуть ранее Мэри выходила в сад. Когда магистратом будет очевидно, что я своенвольная, гордая женщина, предающаяся самым греховным удовольствиям. что я, может быть, уже стала прислужницей сатаны. Прекрати, приказала ей мать. Никто не подумает про тебя ничего подобного. Ох, мама, подумают. Так и будет. Ты видела записи Бенджемина? Мы все знаем, что скажет Кэтрин и что видела Абигейл. Нотариус смотрел то на Мэри, то на её мать. Пожалуйста, Мэри, продолжайте. Что со мной будет, как вы думаете? Вы столько дней провели в ратуше, Видели, как магистраты вершит суд и как грешников штрафуют, секут плетьми и отправляют на каторгу? Есть у меня хоть какие-нибудь шансы? Я не беру на себя смелость предсказывать будущее, ответил нотариус, переглянувшись с её матерью. Но мужчина не имеет права бить свою жену. Закон ясно об этом говорит. Каторги в вашем будущем я определённо не вижу. А что насчёт виселицы? спросила она. намеренно игнорируя его оптимизм мать взяла её за руку и сказала Мэри, не глупи. В твоей душе нет такой черноты, чтобы завтра кто-либо в самом деле поверил бреду Кэтрин Штильман. К тому же эти вилки привёз твой отец. И люди скажут, что это я их закопала. Но ты этого не делала, возразила Присцилла Бёрден. В первый раз я этого не делала. Да, в первый раз. повторил нотариус почти шёпотом Мы не знаем, были ли то мужчина, женщина или демон, кто в первый раз воткнул в землю эти вилки и пестик. Я только знаю, что это была не я, продолжала Мэри. Бенджамина окунул перо в чернильницу и написал себе короткую пометку. Потом сказал: "Давайте не будем топтаться на этих деталях, Мэри. Как сказала ваша матушка, в этом отношении вам бояться нечего. И вновь на кратчайший миг глаза старших встретились, подтверждая некий тайный сговор, как и в тот раз, когда её родители беседовали с магистратом Ричардом Уайльдером и преподобным Джоном Нортоном. Мэри не знала, стоит ли ей бояться или уповать на замыслы, что зрели в умах этих достойнейших представителей своей веры. Местные суды были в Кембридже, Бостоне, Салиме, Спрингфилде, Ипсвиче и Йорке. Как низшие судебные инстанции, они разбирали только те гражданские споры, где доля была меньше 10 фунтов. Но они также заслушивали дела о мелких преступлениях, тех, где виновного не приговаривали к изгнанию, к отсечению конечности посредством ножа или топора, или к смерти через повешение. Здесь призывали к порядку праздных, наказывали тех, чьё платье признавалось слишком нарядным, и штрафовали всех, кто торговал с дикарями без соответствующей лицензии. Выше стоял колониальный губернаторский совет. В него входили губернатор, заместитель губернатора и 12 избираемых помощников. Но редко когда все 14 магистратов присутствовали в течение всего заседания. Это были занятые люди, и достаточно было присутствия семерых из них, чтобы вынести вердикт по гражданским вопросам, таким как прошение о разводе Мэри Дирфилд или представленным им обвинениям в преступлении. Они слушали, задавали вопросы и порой удалялись на закрытые совещания. Затем голосовали, и решение было за большинством. В тот день в суде присутствовали 11 магистратов. В том числе друг Бёрденоф Ричард Уайльдер. Когда Мэри и её родители и Бенджамин Хал поднялись на второй этаж городской ратуши. Губернатор Джон Эндико также присутствовал на скамье. Ему было около 75, и Мэрион показался щедушным стариком, когда с трудом вышел за кафедру перед большим собранием. Вокруг было полным-полно просителей и свидетелей. Человек 30 или 35. И тут в толпе она увидела Томаса. Он стоял, прислонившись к стене и сцепив перед собой руки. Рядом был его адвокат. Мэри кивнула Томасу и почтительно поклонилась, после чего мысленно выбранила себя за рефлекторное раболепство. Томас смотрел непривычно мягко, а лицо его казалось добрым. Мэри предположила, что такова его стратегия. Короче, магистраты сидели за длинной полированной дубовой стойкой, на внушительно высоких скамьях, в чёрных судейских мантиях. Мэри окинула взглядом толпу, но больше знакомых лиц не увидела. Однако от этого ей не стало легче, так как она знала, что в суд вызвали служанку её родителей Абигейл, и матушка Хауленд тоже намеревалась выступить. Все они кому предстояло давать показания, наверняка были где-то в толпе на площади или в ратуше и появятся, когда их вызовут. «Перед твоим делом выслушают не более трех-четырех прошений, Мэри», — предупредил ее Хау. «Все довольно стандартные, и, я думаю, с ними быстро покончат. Но никогда не знаешь наверняка. Порой даже самые очевидные решения выносятся с придирчивостью, граничащей с привередливостью». Мэри кивнула, но ничего не ответила. Скора на заговорит от своего имени. Чтобы не вызвать к себе гнева магистратов, она не стала обращаться за помощью к адвокату. Томас избрал противоположную тактику, но она полагала, что ему всё равно придётся отвечать на вопросы. Женщина нервничала, но тревога не истощала её самообладание. Последние несколько недель она тщательно репетировала свои ответы, готовясь так же прилежно, как некогда в детстве в Англии, когда учитель давал ей задание. Отец позаботился о том, чтобы Мэри получила достойное образование и приглашал учителей английского языка и музыки. Другим девочкам также давали уроки танцев. Иногда это было нормой даже в тех семьях, которые планировали позднее переехать в Новую Англию. В конце концов, Библия не запрещает танцевать. Мэри помнила, как завидовала тем девочкам, Но отец был твёрд в своём решении. Танцы развивают склонность к распутству. Однако к нынешнему дню Мэри готовилась куда серьёзнее, отчаянно стремясь к цели, которой не имела в детстве. Она размышляла над тем, что скажет и как будет отвечать на вопросы магистратов, когда пристав губернаторского совета ударил по полу жезлом и призвал к тишине. Толпа стихла, и все как один повернулись к магистратам. Губернатор только-только надел свою чёрную мантию. Затем пристав объявил, что сегодня не будут рассматриваться прошения, касающиеся состава заседателей. Их заслушают завтра. Он сообщил, что в первую очередь будет рассматриваться дело о столкновении двух лодок в гавани, в результате чего сломал ногу мужчина по имени Найт. Рыбак также лишился своей лодки, которая попросту пошла на дно. Свидетели заявили, что ответчик Льюис Фарингтон был пьян и небрежно управлял своим судношком. Какое-то время мэрис с интересом наблюдала за прениями. Ни Найт, ни Фарингтон не обращались к адвокатам. Но Найт нанял нотариуса и, несмотря на костыли, предъявлял бумаги. Показания, собранные нотариусом, в том числе у моряков, которые выловили несчастного из воды. Однако итог казался настолько очевидным, что Мэри это дело быстро наскучило. Вердикт вынесли именно тот, какой предугадала Мэри. Фарингтона признали виновным. Он должен будет выплатить Найту стоимость новой лодки и 20 фунтов сверху. Вдобавок к его оштрафовали ещё на 5 фунтов за пьянство, и послезавтрашний день он должен будет провести в кандалах. Следом разбирали дело индейца, которого приговорили к 30 ударам плетью за то, что он в пьяном виде вломился в чужой дом и случайно опрокинул бочку с сидром. На этот раз вердикт, как и весь процесс, вызвал у неё очень неприятные чувства. Индейцу было не более 16-17 лет, и она так и не смогла понять, насколько хорошо он мог изъясняться по-английски и что понял из речей её соотечественников. На нём были слишком широкие для его стройного тела штаны и рубашка. И она заметила в его тёмных глазах страх. Никто не защищал его во время процесса. Владелец бочки с сидром, красивый мужчина с золотистыми волосами, выразил негодование по поводу того, что ему не выплатят тройную стоимость сидра. Но Уайлдер откинулся на сиденье и спросил сса, как по его мнению, дикарь выплатит ему хоть один пенни. Когда индейца увели, Мэри ощутила укол жалости. Он был совсем один, и скоро его выпорет только за то, что ему ничего не известно о путях Господних. Наконец, зачитали запросы из местного суда Ипсвича, что-то насчёт забора, блокировавшего дорогу. Дело было скучное, и мэры шепнула Бенджамину Халу: "В суде часто слушаются настолько мелочные дела". Халу улыбнулся и заметил: "Они кажутся мелочными только до тех пор, пока забор не мешает вашей скотине пастись на вашей земле. Магистраты ознакомились с решением низшего суда и обсудили приложенные к нему письменные показания. Они выслушали истца, ответчика и свидетелей, которые могли описать характер привлекаемого человека. Всё это тянулось целую вечность. Солнце спускалось за горизонт, и в зале начало темнеть. Кто-то зажёг свечи в светильниках под потолком. и подсвешниках на западной стене. В итоге магистраты отменили решение предыдущего суда и постановили, чтобы забор снесли. И тут настала её очередь. Так в ясный летний день, буквально из ниоткуда, на небе возникает грозовое облако. Мэри услышала, как один из магистратов, Дэниэл Уинслоу, назвал её имя. Несколько секунд она стояла в оцепенении, а затем отец шепнул ей на ухо: Мэри, время пришло. Держись стойко. Господь на твоей стороне.